и его нарисованные на холсте ноздри начинают раздуваться от гнева. Он не говорил, он грозил. После слов королевы надолго царилось молчание. Мулина принялась рыться в корзине с кружевами и лентами. Госпожа де Мотвиль, пораженная этой молнией взаимопонимания, одновременно мелькнувшей в глазах королевы и ее давней наперстницы, опустила глаза и, стараясь не видеть, вся обратилась в вслух. Она услышала лишь многозначительное «хм», которое пробормотала дуэнье, это воплощенная осторожность. Она уловила вздох, вырвавшийся из груди королевы. Госпожа де Мотвиль тотчас же подняла голову и спросила, «Вы страдаете, Ваше Величество?» «Нет, Мотвиль, но почему тебе пришло в голову обратиться ко мне с этим вопросом?» «Ваше Величество, застонали?» «Ты, пожалуй, права».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 мотвль труд ах уж если кто и впрямь болен так это моя бедная дочь королева и вы также ваше величество сегодня я чувствую себя несколько лучше не доверяйте своему самочувствию ваше величество и словно в подтверждении этих слов госпожи домтвиль острая боль ужалила королеву в самое сердце она побледнела и запрокинулась в кресле, внезапно теряя сознание. «Мои капли!» — прошептала она. «Сейчас, сейчас!» — сказала Мулина, и, нисколько не ускоряя движений, подошла к шкафику из черепахи золотисто-желтого цвета, вынула из него большой хрустальный флакон и, открыв его, подала королеве. Королева поднесла его к носу, несколько раз жадно его понюхала и прошептала «Вот так и убьет меня Господь Бог! Да будет его святая воля!» «От боли не умирают», — возразила Малина, ставя флакон на прежнее место. «Вашему Величеству лучше?» — спросила госпожа Дамотвиль. «Да, теперь лучше». И королева приложила палец к губам, чтобы ее любимица не проговорилась о только что виденном. «Странно», — сказала после некоторого молчания госпожа Дамотвиль. «Что же странно?» — произнесла королева.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 и на несколько секунд погрузилась в раздумья. Было ли то воспоминание, или размышление, или еще один приступ боли? Молена кинула на госпожу де Мотвиль почти что свирепый взгляд, до того он был похож на упрек. И достойная женщина, ничего не поняв, собралась было для успокоения своей совести обратиться к ней за разъяснениями, как вдруг Анна Австрийская...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 Мысли рассеялись, и руки повисли. «Нужно ложиться в постель», — сказала Мулина. «Сейчас, Мулина. Оставим ее, Величество», — упорствовала испанка. Госпожа Дамутвиль встала. Блестящие и крупные, похожие на детские слезы, медленно катились по бледным щекам королевы. Мулина, заметив это, пристально посмотрела на Анну Австрийскую своим упорным, настороженным взглядом.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 — спросила француженка. — Да, — сказала испанка. Госпожа Дамотвиль поклонилась. Вдруг старая горничная, одетая так же, как одевались при испанском дворе в 1620 году, откинув портьеру и застав королеву в слезах, госпожу Дамотвиль, искусно отступающей под натиском дипломатических уловок малина и эту последнюю в разгаре ее дипломатии, без стеснения направилась к королеве,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 и они удалились. Тогда бегинка сделала три шага по направлению к королеве и почтительно склонилась пред нею. Королева недоверчиво рассматривала монахиню, которая, в свою очередь, упорно смотрела на королеву. Ее глаза блестели в прорези маски. «Королева Франции...» «Должно быть очень больна», — сказала Анна Австрийская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 Ни железо не способны убить или укоротить ярость этого разящего насмерть бича. Враг проникает в чувства и мысли, и они приходят в смятение. Он прорастает в сердце, и оно разрывается. Вот, Ваше Величество, язвы роковые для королев. Не страдаете ли вы подобным недугом? Анна медленно подняла руку,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 Это легко сделать, и Ваше Величество увидит, друг ли я. Ну, начинайте. Какое несчастье свалилось на Ваше Величество за последние двадцать три года? Ах, большие несчастья! Разве не потеряла я короля? Я не говорю о несчастьях этого рода. Я хочу задать вам вопрос. После рождения короля...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 в половине первого продолжала бегинка дофин уже помазанный архиепископом мосским в присутствии короля и вашим был провозглашен наследником французской короны король отправился в часовню старого сен жерменского замка чтобы прослушать тедеум тебе бога хвалим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 Заснули около трех часов и проспали приблизительно до семи, не так ли? Все это верно. Но вы мне рассказываете о том, что вместе со мною и вами знает весь свет. Я дохожу, Ваше Величество, до того, что знают немногие. Я сказала, немногие. Увы, я могла бы сказать только двое, ибо и прежде их было лишь пять но за последние несколько лет тайна стала еще более сокровенной вследствие смерти большинства посвященных в неё. король наш господин покоится рядом с предками. повивальная бабка перрон умерла вскоре после него. А лапорте никто уже больше не вспоминает. королева приоткрыла рот, собираясь ответить под ледяной рукой, которой она коснулась лица, она почувствовала горячие капли пота. «Было восемь часов», — продолжала бегинка. Король с легким сердцем сидел за ужином. Вокруг него было веселье, крики, полные до краев стаканы. Под балконами горланил народ, швейцарцы, мушкетеры, гвардейцы бродили по городу, и хмельные студенты, встречая с ними, принимались качать их. Этот шум народного ликования испугал новорожденного дофина, и он тихонько плакал на руках у своей нянюшки госпожи Гозак. И если б его глаза были зрячими, его взору предстали бы две короны в глубине колыбели. Вдруг, Ваше Величество, пронзительно вскрикнули, и к вашему изголовью подошла перрон. Врачи обедали в отдаленной зале. Дворец стал пустынею. В нем было слишком много народа, в нем не было ни заведенного порядка, ни часовых. Повивальная бабка, осмотрев ваше величество, вскричала от удивления и, обняв вас измученную и обезумевшую от боли, послала Лапорта сказать королю, что королева желает видеть его величество. Лапорт, как вам известно, был человек толковый и хладнокровный.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 сколько слез она пролила, которые могут сосчитать пылки и поцелуи, которыми она осыпала это бедное существо, утешая его за жалкую и скрытую во тьме жизнь в силу государственной необходимости, доставшуюся в удел близнецу Людовика XIV. «Боже мой, боже мой!» — едва слышно прошептала королева, — «известно, Продолжала оживляясь Бегинка, что король, увидев себя отцом двоих сыновей, сверстников, обладавших одинаковыми правами, проникся тревогой за судьбу Франции, за мир и спокойствие в своем королевстве. Известно, что вызванный во дворец Ришелье больше часа предавался раздумьям в кабинете его величества и в конце концов произнес следующий приговор. Во Франции может быть лишь один дофин,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 В полголоса произнесла госпожа Дашеврес, «Счастливая, вы можете плакать».